Глава третья Я изо всех сил старался держать серьезное лицо и не заржать, слушая, как Кристина рассуждает и рассказывает нам свой вариант сценария. «Мне не нравится, что принцесса в этом фильме представлена как меркантильная сучка, которая продалась за какое-то там украшение», разглагольствовала Кристина. «Я считаю...» что это неправильный посыл и учит неправильным вещам. «Ну да, сейчас эта милая куколка расскажет нам про истинную любовь». «Точно!» – подумал я и скосил взгляд на Ирину, на лице которой было похожее выражение. «Вот как должно быть!» Кристина облокотилась на стол и наклонилась вперед. «Эффектно! Ничего не скажешь!» С тем зрелищем... Которая открылась нашим глазам Она могла втирать нам вообще любую дичь Вообще не важно, что она там говорит «Принцесса тяготится тем, что ее отец-король Собирается просто подороже ее продать Поэтому она и отказывается А в ночи, когда она сидит на балконе Приходит ее бедный поклонник и влюбляется А она влюбляется в него» Они вместе убегают, сражаются с охранниками короля, а потом ее возлюбленный говорит «Милая, я не могу тебе дать ничего, кроме своей любви». А она ему отвечает «Это гораздо больше, чем все золото этого мира». «Хм», – кашлянул я. «Милая барышня, я хочу вам напомнить, что мы снимаем рекламный ролик «Ювелирного магазина «Золотой телец». А в вашем сценарии он никак не фигурирует». «Ах, да, точно!» На кукольное личико Кристины набежала тень глубоких раздумий. Потом оно озарилось свежей идеей. «Так, я все придумала. Когда он признается ей в любви и грустит, что ничего кроме этого не может дать, она берет его за руку и ведет в сокровищницу». Там они бьются со стражниками, проникают внутрь, а над входом надпись «Золотой телец». И она говорит «Вот, все сокровища мира. Можешь выбрать любое и подарить его мне, и я буду носить его вечно, как знак нашей... нашего...». Стас не выдержал и заржал, но быстро опомнился и сделал вид, что это он так кашляет. «Что такого смешного я сказала?» – надула губки Кристина. «Так, спокойно, коллеги!» – сказал я и встал, с трудом, кстати, оторвав взгляд от декольте Кристины. «Все-таки красота – страшная сила, что уж!» «У нас творческий процесс, так что сейчас мы накидываем разные варианты, обсуждаем, и в конце, я уверен, получится тот идеальный рекламный ролик, который всех устроит». «Но почему мой вариант не подходит?» – возмутилась Кристина. «Прежде всего, хочу напомнить, что мы снимаем все-таки рекламу, а не голливудский блокбастер», – максимально дипломатичным тоном сказал я. «А это значит, что золотой телец у нас должен быть показан в положительном ключе». «Так в вашем варианте он вообще какие-то тухлые развалины», – вздернув подбородок, заявила Кристина. «А у меня он...» «Королевская сокровищница! Это престижнее!» «Но герои ее грабят», сказала Ирина. Вряд ли Игорю Андреевичу понравится такой посыл. Смысл же должен быть в том, что после визита в Золотой Телец все проблемы принцессы и ее возлюбленного решились. А если они сокровищницу грабанули, то ее отец-король точно объявит их в розыск. А они будут как Бонни и Клайд. «От его преследования скрываться!» Радостно продолжил мысль Стас. «И в конце такая погоня на каретах! Бабах! Бабах! Стрельба! Пушка! Бум!» «И принцесса с тем парнем прыгают с обрыва, а на груди у нее сияет то самое ожерелье!» Повисло молчание. Глаза Кристины радостно заблестели, но все остальные не выдержали и заржали. «Вы издеваетесь, да?» Обиженно проговорила она, и в ее прекрасных глазах заблестели слезинки. «Ни капельки!» – сквозь смех ответил я. «Просто фантазируем, все нормально. Снять такое было бы круто, но, боюсь, наши технические возможности такое не потянут». «Вы какие-то вообще несерьезные!» – нахмурилась Кристина. «Все, я пошла! Скажу и Игореше, что с вами невозможно работать!» Девушка шагнула в сторону выхода, но я вскочил и ухватил ее за руку. «Кристина, подождите», — сказал я. «На самом деле мы хорошие. Просто дайте нам шанс, и мы придумаем вариант, который всех устроит. Правда?» «Ну ладно», — девушка поджала губы и обвела медленным взглядом нас всех. И особенно долго она задержалась на бесе. Как говорят про такие моменты? Их взгляды встретились, и вспыхнула искра. Она села за стол, и обсуждение помчалось с новой силой. Мы спорили, предлагали варианты, шутили, смеялись, задумчиво хмурили лбы. И в результате что-то начало складываться. Итак, давайте я подытожу наш финальный вариант. Сказал я, глядя на исчерканную страницу тетрадки. Первая сцена. Король и принцесса. Принцесса скучает, а король жадный и хищный. Приходят кандидаты в женихи, и приносят свои дары. Но король все отвергает. Потом встает и заявляет, что выдаст дочь замуж только за того, кто принесет волшебное ожерелье. Правильно описал? Все молча кивнули. Вторая сцена, продолжил я. Балкон. Ночь. Принцесса одиноко грустит. А под балконом ее поклонник. Он признается ей в любви. А она сообщает ему, что это невозможно, потому что ее отец... «Хочет заполучить волшебное ожерелье. Тогда наш герой говорит, что знает, где его взять. И они обязательно будут вместе». «Есть возражения?» Все синхронно покачали головами. «Хорошо, едем дальше». Я перелистнул страницу. Герой пробирается через развалины к тайному месту, на котором написано «Золотой телец». Проходит через темную арку и оказывается в магазине. «Идет вдоль витрин, находит нужное ожерелье, берет его и выходит обратно в развалины. А там его поджидают». «А пусть они вместе идут», – заявила Кристина. «В смысле?» – нахмурился Стас. «Вот когда принцесса рассказывает герою про ожерелье, он говорит, что совсем не разбирается в драгоценностях». Кристина всплеснула руками. «И тогда принцесса спрыгивает с балкона, и они идут в золотой телец вместе. И она показывает, какое именно ожерелье нужны ее отцу. А потом... Хорошо, пусть так, кивнул я, черкнув поправку в тетрадь. Любой каприз, как говорится. Тогда в следующей сцене им придется вместе драться. Ну да, радостно кивнула Кристина. Я очень хочу тоже сражаться на мечах. Договорились. Я незаметно вздохнул. «Хотя, может, так и лучше. Ювелирный босс наши услуги купил чисто, чтобы свою девушку порадовать. Так пусть у нее будет больше экранного времени. Тем более, она и правда красотка. Не жалко». «Тогда я продолжаю. Дальше мы видим некую темную комнату, где женихи принцессы сговариваются с разбойниками и корчат страшные рожи. Мол, догоним и отберем ожерелье. Это можно у нас в студии снять!» задумчиво проговорил Стас. «Ну и самая драйвовая сцена», сказал я, «с учетом поправки на участие принцессы. Развалены. Герои принцесса несут обратно ожерелье, и тут на них набрасываются разбойники. Они героически отбиваются спина к спине, проявляют чудеса героизма и ловкости». Все снова кивнули. Только Ирина бросила скептический взгляд на Кристину, но возражать не стала. «И у нас снова тронный зал», — продолжил я. Король и принцесса. Входит наш герой. Становится на одно колено и протягивает королю шкатулку с ожерельем. Король жадно хватает свою прелесть, а принцесса и герой смотрят друг на друга. Тут король светлеет взглядом, подзывает к себе принцессу и надевает на нее ожерелье. Оно сияет. Можно же такой эффект устроить? Сделаем, кивнул Стас. Поиграем направленным светом. Ага, отлично. Я снова перелистнул страницу. Так, король соединяет руки героев, весь такой уже не жадный, а добрый и счастливый. Любовь торжествует. Он обнимает молодых. Ну и последний кадр. Двое стоят на башне, обнявшись, а на шее принцессы то самое. «Ожерелье». «Хэппи-энд». «Ты еще забыл сцену, где принцесса возвращается на балкон», напомнила Кристина. «Они целуются, и принцесса говорит, мы все равно будем вместе, несмотря ни на что». «Давайте по таймингу посмотрим», сказал я. «Сцену снимем в любом случае и сделаем режиссерскую версию ролика, типа полный вариант. Все равно это одна и та же локация. «Теперь всех все устраивает!» «По-моему, отлично получилось!» Сказала с довольным видом Кристина. И посмотрела на беса. Тот медленно кивнул. Кажется, за все время нашего творческого обсуждения он так и не оторвал взгляда от Кристины. Остальные тоже были довольны. Фух! С одной стороны, сложная получилась креативная работа. С другой, вроде сценарий впрямь получился неплохим. Осталось реализовать как следует. «Библиотека через 10 минут закрывается», — скучным голосом напомнила из-за своей стойки библиотекарша. «Да-да, мы уже закончили», — сказал я. «Ну что, собираемся и по домам?» «Все свои задачи помнят». «А может быть...» — не очень уверенно, даже немного смущенно начала Кристина. «Может быть...» «Нам нужно... как бы это... отметить знакомство? У меня дома осталось шампанское с нового года и закуски всякие». Бес кивнул, не задумываясь. Как и Стас. Ирина помялась пару секунд, но тоже согласилась. Двое парней, которых Бес привел с собой, на вид явно будущие разбойники, тоже были «за». С большим энтузиазмом «за». «Только ненадолго», — вздохнула Ирина. «У меня еще дела сегодня!» Я прикинул свои планы. Сегодня из Закорска возвращалась Ева, и мы договорились встретиться. Но поскольку планов на свидание особых не было, а для прогулок погода была не очень подходящая, стихийная вечеринка у Кристины вполне годилась как планы на вечер. И в этом случае можно было еще Бельфигора с собой захватить. Ему этот клип озвучивать, так что ему тоже будет полезно познакомиться с главной героиней. На том мы порешили. Кристина записала мне свой адрес и шепотом попросила по дороге купить еще пару шоколадок, а то у нее сладкого не осталось. И мы всей гурьбой выкатились из гостеприимной библиотеки. «Наверное, это ужасно», не очень искренне вздохнула Ева и как бы виновато развела руками. Но потом сразу же рассмеялась. «Где-то недавно слышала такое выражение». «Стыдное удовольствие. Наверное, от наших поездок в Закорск я как раз его и испытываю. Разумеется, я предлагал Еве пойти отмечать Новый год к нам. Заодно и с родителями бы познакомилась. Мама меня уже о ней осторожненько так спрашивала. Но она отказалась, потому что у них с отцом есть традиция. На каждый Новый год они ездят в Закорск к родственникам. Кто там кому кем приходится, я не стал детально разбираться». Семья у Михеевых была на самом деле довольно большая. Просто общались они все не очень тесно. А в Закорске, который стал городом не то чтобы очень давно, в 70-х он, кажется, был просто рай-центром и большим рабочим поселком. Живет целая ветка их обширного, но разобщенного семейства. Понимаешь, они все в доску деревенские, сказала Ева. Собираются, обсуждают хозяйство, сколько свиней. Сколько куриц. И там есть еще две девчонки. Мои ровесницы. Они мне седьмая вода на киселе вообще. Даже не знаю, как эта степень родства называется. Четвероюродные. Да, неважно. В общем, когда мы были мелкими, то дружили. Прямо не разлей вода. Меня на лето к бабушке отправляли. Так мы днями и ночами были вместе. Мне они тогда казались такими красивыми и сильными, «Сейчас одна вышла замуж и родила три месяца назад, а вторая, в общем, они обе стали толстыми такими деревенскими бабами. Мне ужасно стыдно, но все равно нравится туда ездить, потому что смотрю я на своих детских подружек, а потом на себя, снова на них и думаю, какая же я красивая!» Щеки Евы покрылись румянцем. Она толкнула меня локтем в бок ну что ты смеешься фыркнула она осуждаешь ничуть я коснулся губами ее щеки ты очень красивая и у меня есть для тебя новогодний подарок вот украшение я купил в золотом тельце еще в тот раз, когда зашел взглянуть на заведение, которое мы собираемся рекламировать. На мое счастье там оказался отдел для нищебродов, которые не могут себе позволить золото со всякими серебряными цацками. Положа руку на сердце, серебро я всегда любил больше, чем золото, даже в те времена, когда мог себе позволить делать золотые подарки. А на этот кулончик в форме яблока как-то сразу залип. Решил опередить события и сам подарить Еве яблоко, хихикнула девушка. Спасибо. Ева обняла меня за шею и поцеловала. Я притянул ее к себе, и пару минут мы стояли, прижавшись друг к другу. Потом она поежилась. «Блин, холодно как-то», — сказала она. «Где там уже твой Боря?» «Вот он! Мчит на всех парах!» Кивнул я в сторону остановки, где из автобуса как раз вывалился взъерошенный и растрепанный Бельфигор. Судя по радостному выражению его лица, задержался он по какой-то вполне уважительной причине. Кристина жила в весьма приличном доме на Красноармейском проспекте в одной из новых высоток, рядом с кинотеатром Первомайский, который здесь, в 91 первом, еще существовал. Это потом его судьба, сложится сначала просто неоднозначно и сложно, а потом его вообще снесут и возведут на его месте очередной блестящий торговый центр. А кинотеатр, между тем, был примечателен тем, что в нем показывали фильмы 3D, еще до того, как мы вообще узнали, что это такое. В детстве я тоже смотрел парочку. Самих фильмов не помню, но мне ужасно нравилось, что на входе выдавали такие смешные очки. Называлось это дело стереокино. И в те времена, когда я был мелким и с важным видом цеплял на нос эти самые стереоочки, вокруг Первомайского был сплошной частный сектор и трамвайные рельсы. Но к 90-м район обжили, понастроив новых беленьких домов которые выглядели прилично и не были похожи на стандартные хрущевки и панельки. В один из этих домов, судя по адресу, нам и было нужно. «В общем, мама сказала, без проблем», торопливо рассказывал Бельфигор, когда мы подходили к подъезду. «И сегодня мы сходили в театр, порыться в старых запасниках. Там лежит всякое старье с тех спектаклей, которые уже не ставят больше. Там столько всякого!» У меня даже глаза разбежались. Такая королевская мантия есть, прямо как у Наполеона. Прикинь, там такой воротник огромный, такой белый, с черными хвостиками. Как такой зверек называется?» «Горностай», — подсказала Ева. «Да, точно», — обрадованно закивал Бельфигор. «Я так офигел и спрашиваю, что они, мол, из настоящего горностая шили эту мантию?» А мама смеется и говорит... «Ага, конечно, это старая кроличья шуба была и старый норковый воротник от пальто. Норку порезали на полосочки и кролику пришили. Получился горностай, а еще там такие обтрепанные меховые жилеты есть, пять штук. Самое то для разбойников, но нам же только три надо вроде». «Ну вот сейчас дойдем и все эти детали обсудим», — сказал я. Нам нужно было на третий этаж. Так что вызывать лифт мы не стали, а просто поднялись по лестнице. Посчитаем, сколько и кого у нас есть, а потом подобьем что по реквизиту и что еще потребуется. Ага, вот квартира 8. нам сюда. Я надавил на кнопку и за дверью раздалась нежная птичья трель модного в те годы звонка. Через несколько секунд раздались шаги. Щелкнул замок и дверь открылась. На пороге стояла Ирина, и вид она имела несколько смущенный. «Привет! Заходите!» Она впустила нас в прихожую. «А неплохо живет наша куколка-суперстар. В двухкомнатной квартире она явно обитала одна. Недешевая импортная мебель, паркетный пол, стильные светильники с какими-то восточными мотивами». В гостиной, вокруг низенького столика с мозаичной крышкой, на цветных подушках вместо стульев устроились гости. Стас, двое и Ирина. «А где сама хозяйка?» – спросил я. «И беса вы тоже, что ли, по дороге потеряли?»